Глава тридцать шестая. «И сколько у тебя народу?» «Семь человек!» Большой палец Славика, пробравшись под мои волосы, чертит маленькие круги на шее. Так приятно, что я сейчас начну мурлыкать. Его бедро теснит мое, потому что он развалился на низком диване, как у себя дома. Откинувшись на спинку и съехав по ней так, что колени смотрят в потолок у звучит в ответ насмешка. «Прям толпа!» Оторвав глаза от тарелки, с прищуром смотрю на худощавого блондина напротив. Мазнув равнодушным взглядом по моим ногам, забрасывает руку на плечо очень фигуристой, длинноногой брюнетки в лабутенах и с бриллиантовым булыжником на безымянном пальце. «Парня зовут Рома, а его тёлку или кто она ему там? Кира». Я не знаю, какое общее прошлое Орлова с этим Рома связывает, но они, блин, просто заклятые подружки. А эта Кира смотрит на меня так, будто я сожрала ее последний пирожок в голодном блокадном году. Хотя и так понятно, что самая обаятельная и привлекательная за этим столом – она. А я вообще помалкиваю, потому что никого из десяти собравшихся здесь человек не знаю. Ну, почти. Звеня браслетами, пилю ножом стейк, который пять минут назад принадлежал Славику. Но когда я увидела его заказ, сразу расхотела свой Цезарь с креветками. Да, прям армия китайская, парирует орлов, проходясь ладонью по моей спине и сгребая ею мою задницу. Отложив приборы, беру со стола телефон и быстро печатаю. Я. Убери лапы. Скосив глаза, вижу, как постукивает по бедру своим айфоном, а потом разворачивает его в ладони и читает. Активно жую, ловя на себя очень веселый взгляд именинника Вани, который приходится Орлову двоюродным братом. Я уже поняла, что Славик – его кумир. Появление Орлова здесь, болтающейся на локте мною, вызвало у парня неконтролируемый приступ веселья. Орлов просто король и потажа потому что за столом весело всем, кроме троих человек. Почесав затылок, Ваня отводит глаза, но выглядит он так, будто всерьез пытается не заржать. Не удивлюсь, если присутствующие думают, будто Орлов имеет меня и в хвост, и в гриву за еду, потому что так это все и выглядит. Я голодная, как та самая упомянутая армия китайцев но самое отстойное во всем этом представлении то, что двоюродная сестра Вани и Славика оказывается моей одноклассницей Лизой. Как такое возможно? Как возможно то, что я не знала о его существовании 24 года? Славик молча теснит мою пустую тарелку тарелкой Цезаря, предлагая съесть самой все, что было заказано на двоих. «А ты что, не голодный?» Ешь, кивает и тихо добавляет. Ты чё худая такая стала? Ничего, бормочет, вернувшись. Ты точно не хочешь? Я тебе вопрос задал. Что я должна сказать? Что от нервов мне кусок в горло не лез? И всё съеденное вылезало наружу? Разными способами? Не хочу рассказывать, потому что сейчас всё хорошо. Сейчас всё просто отлично. Во мне, в моей жизни. Я просто тупо счастлива и в полной, внутренней, мать ее, гармонии. Поэтому хватаю телефон и падаю на спинку дивана, ныряя в теплый кокон его бицепса. Бокал шампанского что-то серьезно перечелкнул в моей голове, поэтому, вытянув руки, прижимаюсь носом к колючей щеке и громко вдохнув, делаю наше совместное селфи. Первое фото. С мужчиной в своей жизни. Но это... Чёрт, это так естественно, так офигенно, особенно когда вижу результат на экране и улыбаюсь, как полная дура. На экране Орлов тоже улыбается. Лениво и расслабленно. Он всем доволен. И мы офигенные. Мне нравится. Нравится так, что демонстративно гружу эту фотографию в свою инсту. Первый мужик в моем инстаграме. Гружу так, чтобы он видел и заценил. А когда сочиняю подпись, решаю не париться и просто бахую туда километр красных сердечек. Содержательно хмыкает, обнимая меня рукой за плечи и целую висок. Водит по нему носом, приговаривая. Отметь меня. Поворачиваю голову и смотрю в его глаза. Они медленно моргают, будто он пригретый солнцем кот. Подаюсь на миллиметр вперед, и наши губы встречаются. Встречаются в мимолетном касании, но он хотел его не меньше. Его глаза смотрят на меня именно так, а рука на моем плече сжимает пальцы. «Я смотрю в Москве каждый второй директор дирекции» продолжает разбрасываться дерьмом Рома, о котором я успела напрочь забыть. Даже если бы увидела Орлова вот так, в чужой компании, я бы его, блин, не забыла. Кошмар, кошмар. Я бы его никогда не забыла. И то, что этот Рома всеми силами пытается приуменьшить достижения моего бывшего босса, дико бесит меня, как его подчиненную и как его экскортницу. Я просто Закипаю. Не знаю, заедь, посмотри, ровно отвечает Славик. Но эти интонации стали в его голосе, подбрасывают меня на диване. Да меня и здесь неплохо кормят, затягивается кальяном Рома. Уже вторую кафешку открываю. На дядю не тянет до пенсии работать. Глядя в свою тарелку, сжимаю пальцами коленку Орлова. Подняв глаза, впервые за этот час подаю голос. За такие бонусы можно и на дядю работать. Тем более, когда ты компьютерный гений и прирожденный лидер. Дяди таких любят и ценят. Ты даже не представляешь, как. Рома усмехается, а я очень медленно и вкратчиво показываю ему средний палец. Так демонстративно, чтобы ни у кого не осталось долбанных сомнений. «Блин, полегче!» – бормочет Орлов и тянет меня на себя. «Топор дать?» «Лопату!» «Где ты ее нашел?» – ржет именинник, разряжая обстановку. «Потом расскажу», – бросает его кузен. Смотрю на него снизу вверх, не понимаю, куда он так резко собрался. «Пошли танцевать!» – хватает меня за локоть. Заглотнув шампанское, тупо переспрашиваю. «Танцы что?»